Глава девятнадцатая Мы со Старлингом обходим амбар с другой стороны и не хотим, чтобы Теннисон и нас пристрелил для ровного счета. Так что в дом мы попадаем с заднего хода. Внутри Лайдж Маган стоит на коленях у тела Джона Коула. Сперва я решаю, что Джон Коул мертв, но оказалось, что он лишь глаза смежил в ту минуту, как я вошел. Тут он открывает их и видит Старлинга — «Господи Иисусе», — говорит он, — «сержант, ты откуда взялся?» «Он возник как ангел», — говорю я. «Если ангелы такие, чур не берите меня в рай», — отзывается Лайтшмаган. «Сержант, откуда ты взялся во имя того сего?» «У Джона Коула из бедра льется кровь». «Уж не знаю, как он умудрился схлопотать пулю в бедро. Должно быть, пуля пролетела через дырку от сучка в стене дома». «Господи», — говорю я, — «Джон Коул, ты сильно ранен?» Вижу Винону, она привалилась к стене кухни. Бледна, как летнее небо. Возвращается Разоли, а Теннисон должно быть остался дежурить на крыльце на всякий случай, потому что его с ней нет. Я ковыряюсь в ране щипцами для подков, чтобы достать пулю, а потом Старлинг и Лайтдж садятся на него верхом, а я тычу в рану дымящейся кочергой и слышу запах горящего Джона Коула. Он взрёвывает, что твой осёл. Господи Боже милосердный, говорит он. Надеюсь, эти убийцы не вернутся, говорит Лайч. Не вернутся, потому как мы их перебили, говорит Разали. Я думаю, мы почти всех достали, говорит Теннисон. Уж так о Петрия точно пристрелил. Ты молодец, говорит Лайч. Часов попозже мы всё ещё пялимся на кофе, приготовленный Розали. Никто не пьёт. "Скажи, Старлинг, какой чёрт тебя сюда принёс?" спрашивает Лайч. Старлинг не из тех, кто любит рассусоливать, он выкладывает всё. "Я здесь по другому делу, говорит он. Простите, ребята, я не затем сюда явился, чтобы вас спасать. Я по правде удивлён, что вы тут живёте рисковой жизнью с негодеями, убийцами и прочим подобным. Так что за дело-то, Старлинг?" Сейчас расскажу всё как есть и рассказывает. Поймал коня первым, захватил миссис Нил и её девочек. Потом его видели в землях Кроу. Земли Кроу обширны, но мажор с двумя сотнями войска ехал много дней, ни следа сиу. На завтра в форт явился немецкий торговец с посланием. Поймал коня первым, велел передать, что убил женщину и черноволосую девочку. Он требует обратно дочь своей сестры и отдаст взамен вторую дочь майора. Тогда он заключит другой договор, и на равнинах настанет мир. Старлинг говорит, что у майора было лицо, словно и звездка, и беленая. Сроду не видал живого человека таким белым и странным. «А кто эта чертова дочь его чертовой сестры?» — спрашивает Лайдж Маган. «Вот эта индейская девчонка, вот она!» — говорит Старлинг. «И вот, — продолжает он, — майор спрашивает, где она есть, и я говорю, что знаю, она в теннисе с Джоном Коулом и Томасом Макналти. Ну что ж, — говорит майор, — поезжай в теннисе и попроси их привезти ее обратно. Молю бога, чтобы они согласились». Джон Коул стонет на кровати. «Такой ерунды я в жизни не слыхал», — восклицает он. «Черт побери, все на свете!» Старлинг Карлтон орет на него. Джон Коул орет в ответ. «Контак?» У меня ёкает в животе. Тут Венона подходит к нему вплотную, трогает руку, лежащую на рваной простыне. «Мне надо ехать обратно», — говорит она. Джон Коул смотрит на нее и молчит. Наверное, чувствует странную справедливость ее слов. Он белый, как яблочный огрызок. «Я тебя не пущу», — говорит он. «Миссис Нил была добрая и хорошая», — говорит она. «Миссис Нил была добрая и хорошая», — говорит она. Я перед ней в долгу. Бог свидетель, ты хорошая девочка, Винона, говорит он. Но ты никуда не едешь. Но я должна ехать, говорит она. Но не поедешь. Всё решается на следующее утро, когда мы обнаруживаем, что Винона и Старлинг Карлтон исчезли. Она взяла лошадь с поля. Должно быть, уехали потихоньку ещё затемно. Джон Коул прикован к постели. Так что я беру у лайджа другого коня и пускаюсь в погоню. Они не могли меня опередить больше, чем на 6 часов. Я скачу как дьявол, но потом умиряю шаг, боясь загнать коня. На дворе глубокий декабрь, не время для поездки в Вайоминг. Так теперь называются те места. 3 дня спустя я въезжаю в Небраску. Конечно, я вижу следы на жиденьком снегу от печатки подков или мне так кажется. Но это могут быть чьи угодно. В Миссури на каждой ферме, что попадается на пути, я спрашиваю, не проезжал ли тут толстяк, а с ним скво. Старлинг явно скачет во весь опор. Через четыре дня я понимаю, что мне его не догнать, и когда темнеет, я неохотно встаю на ночлег, понимая, что мне тоже нужен сон. Я все-таки человек, и природа требует свое. По дороге я охочусь как могу — Но попадаются в основном птицы и кролики. И хорошо, что у меня с собой запас сушёного мяса. Однажды после полудня я вижу вдалике низкое пыльное облако, блин, дыма. Оно поднимается от чего-то вроде облака клубящихся чёрных призраков. Это стадо бизонов, и его вид от чего-то вселяет надежду. Их там должно быть тысячи. Но это слишком далеко на юг, чтобы я мог попытать счастья. Большая река Плат протекает где-то к северу отсюда, и я знаю, что на каждого безона приходится ирландец, работавший на строительстве железной дороги за последние годы. Говорят, в этих землях живут полуни со свирепым характером, и мне даже не хочется чиркать люциферками, разводя костёр. Но по ночам термометр в здешних местах падает до отметки смерти. Надеюсь, Старлинг найдёт воду и еду, хотя бы ради Виноны. Потом начинается метель, горестная метель и ветер такой резкий, что кажется, сбривает бороду с лица. Я ничего не вижу, кроме луны с моего компаса. Метель длится 5 дней, и когда прекращается, я по-прежнему не знаю, куда ехать. На пути кое-где попадаются фермы и дома, что меня немало удивляет в западной-то Небраске, где раньше кроме чуждого моря травы ничего не было. Я выхожу на главную тропу, но в это время года никто не гоняет по ней быков, если их вообще теперь гоняют. Новая железная дорога уходит в бесконечность, но рельсы молчаливы, как камни. Земля вся серебристо-белая, а небо высокое и отвратительно темное. Не видно ни души. Слой снега в два фута глубиной — И моей бедной коняшке это совсем не нравится. Я проезжаю через небольшое кладбище, где лежат ирландцы и китайцы. Клочок земли за деревянным забором, а кругом мерзлая тишина. Ночью начинается веселье, вспышки молний, грохот. На горизонте выступают очертания гор, черные, как подгорелый хлеб, и я вынужден стряножить коня и укрыться под какой-то скалой». Гром так грохочет, что выгоняет весь сон у меня из головы. Воспоминания тоже вылетают прочь. Я помню только одно, что нужно вернуть Виноно. Горе майора гложет мне сердце, но мне нужна Винона. Я наконец добираюсь до форта, и мне становится чуточку легче на душе. Охрана пропускает меня без звука. Я даже не пытаюсь искать Старлинга, а сразу иду в кабинет к майору. «Надо идти туда, где принимаются решения. Так уж заведено. Вхожу и вижу майора. Лицо у него худое и белое. Он совсем не похож на того человека, которого я знал. Он сразу поднимается из-за стола, обходит его кругом и берет мою правую руку в свою. Он даже не говорит ничего. В морщинах высохшего лица притаилась краснота, словно его разрисовали. Видно, что ему очень плохо». как будто он проглотил живую гремучую змею, и она бьётся внутри его и кусает. Укус, ещё укус, а майор даже не дёрнется. Он что-то говорит про свою благодарность, про то, что на завтра уже всё условно и гонцы отправлены. Если я хочу записаться в армию на 90 дней, он меня запишет, а когда дело будет сделано, отменит мой контракт. У меня не поворачивается язык сказать, зачем я здесь. Он, наверное, решил, что я приехал вместе со Старлингом. На столе стоит дагерротип миссис Нил, сделанный где-то около того времени, когда они поженились. Может, это сам Тицан Финч снимал. Майор ловит мой взгляд, у него в глазах отголоски прежнего себя. Он что-то говорит про ангел, свою дочь. И я отвечаю: "Никак не могу поверить, что миссис Нил больше нет". Месси снял точно больше нет, говорит он. И хивцы бы тоже. Верно ты совершенно прав. Всё это время я жил только мыслью, что капитан Карлтон поехал за вами. Молю Бога, чтобы завтра нам вернули Ангела. Мы одели Винону в форму барабанщика, чтобы выразить наше восхищение. Я просто не могу найти слов, которых ожидает от меня Джон Коул. Я молча смотрю на майора, отдаю честь и выхожу. Возвращение в форт словно омывает меня былыми временами. Чуждые тени и голоса крутятся в водовороте прошлого. Солдаты, которых я когда-то знал, ужасное пение и мерзкий характер сержанта Веллингтона. В любой жизни есть минуты счастья, даже если твой жребий чудовищен. Я переведал множество людей, превратившихся из благородных существ во что-то такое, о чём даже думать не хочется. Но этот, оструганный судьбой майор к ним не относится. Наверное, так я думаю. Этот прямодушный человек никогда в жизни не терпевший несправедливости. Теперь моя задача найти виновную и посмотреть, как она там 2 недели в обществе Старлинга Карлтона измочали любые святого Павла. А я так голоден, что съел бы и голову Иоанна Крестителя, но сначала иду искать. Старлинг — капитан роты А. Там я Венону и нахожу. Она сидит у печки в новом наряде, и, клянусь богом, по первости я принимаю ее за мальчика. Блестящие черные волосы убраны под фуражку, но она вскакивает и бросается ко мне. Самый нежный барабанщик во всей армии. «Как этот Старлинг с тобой обращался?» — спрашиваю я. «Старлинг?» Он за весь путь не ни слова не сказал, отвечает она. Не сказал ни слова, только приказы отдавал: где сесть, где лечь. Проклятая богом странная и больная душа, говорю я. Тут врывается сам Старлинг, топоет так, что деревянный пол пружинит, окидывает меня взглядом и достаёт револьвер. А ну, отойди от неё, говорит он. Или я тебя пристрелю на месте, иуда поганый. Господи Иисусе Карлтом, не гонилыш идеи, я ни слова против тебя не сказал. Странным и мрачным шагом иду я в каптёрку и получаю капральскую форму. Одеваюсь прямо там среди стеллажей. Писарь капитанармы со старается как может найти мой размер, который разве что на воробья налезет. Он выдаёт мне ремень и прочее, а ботинки я оставляю свои. Не собираюсь я мучиться в армейских стандартных В арсенале я получаю винтовку и револьвер. Когда заправляю рубашку и яйца в штаны, сам не знаю, что на меня находит. Годы спадают шелухой, и это будто опять мой первый день в казарме с Джоном Коулом в Сент-Луисе 1000 лет назад. На мысленном взоре я вижу и Джона Коула в постели с простреленным бедром, вижу и мальчишку в лохмотьях, каким впервые встретил его под кустом в Миссури. От призраков Джона Коула у меня кружится голова. Я пытаюсь понять, не предаю ли я этого человека, самого дорогого на свете для меня. Может, и предаю. Может, и предаю. Но ещё я молюсь о том, для чего у меня даже имени нет, о неведомом, что сидит у меня в тёмных глубинах души. Немецкий торговец весь день хлопотал, как навозная муха. Он должен отвезти нас к месту встречи. Не знаю, что он сам будет с этого иметь. Он маленький, сердитый, лысый, в шляпе иностранного вида. Мне говорили, что он владеет акциями новой железнодорожной станции Ларами, вырывшись в 100 милях к югу отсюда, но я не верю. На нём белый костюм в полоску, нестиранный, верно, со времён нового потопа. Кто-то сказал, что его зовут Генри Сарджен. как-то не очень по-немецки звучит. Как бы там ни было, мистер Сарджен явно любит табачок. У него постоянно мокрый пенистый шмат во рту. Говоря с майором, Сарджен всё время отворачивается и сплёвывает. До места встречи 2 дня пути верхом, и, насколько я вижу, мы не берём с собой пушку. В форте пять полков укомплектованы до верху, потому что наше правительство до усрачки боится индейцев. В 68-ом с ними заключили новый договор, но тут на эти земли стало наползать железная дорога. Я бы охотно проехался в компании пяти полков, но поймал коня первым, допустил на ассамблею лишь две роты. Это 200 человек, а в его племени, говорят, уже 300. Но майора это не волнует, он намерен забрать свою дочь. Может, он думает, неважно, сколько солдат в поле, он будет рад умереть. В это веришь, глядя на него, такой у него вид отчаявшийся и собранный. Как у человека, что стоит на высоком мосту и собирается прыгнуть. Его почти боишься, — Старлинг Карлтон взгромоздился на большого серого коня. Сегодня самый холодный день в году. И Старлинг Карлтон, конечно, потеет. Пот стекает ему за ворот и застывает сосульками на бровях. Этот человек — точно самая ненатуральная скотина во всем Божьем свете. «Мы едем в Варьергарде, и вино нажмется к нам. «Ты уверена?» — все повторяю я. «Ты уверена?» «Я живо уберусь отсюда и тебя прихвачу. Дай только знак». «Я уверена», — говорит она и дарит мне улыбку. «Я чертыхаюсь». «Тебе что, не дали барабанка всей этой одежки?» «Нет, не дали», — отвечает она и смеется. «Нет». А я не смеюсь, я не смеюсь. Если у меня ещё осталось сердце, оно рвётся на куски. Я пытаюсь понять, что будет дальше. Винону вернут дяде и заберут обратно Ангел Нил. А что будет с Виноной потом? Они думают, она готова напереть индийские юбки и снова заговорить на языке сиу. Похоже, до неё попросту никому дела нет. Я знаю, что нет. Старлинг Карлтон обожает только своего майора и сделает всё, чтобы ему угодить. Не сомневаюсь. Майор самый справедливый человек из всех, кого я встречал, но он выпотрошен ножом скорби. Люди, которых я близко знал в былые дни, всё ещё служат в роте, и мне так странно, что я снова одет в синюю форму. Каратышка сержант едет впереди, подпрыгивая на спине мула, будто знает, что делает. Знакомые холмы сейчас облычены в кружева и пушистые шали зимы. Даже в горе эта земля как будто утешает. Наверно, чёрная истина в том, что это проходит через наши сердца. Старлинг Карлтон теперь командует моей старой ротой, а мне надо делать, что положено капралу, во главе роты а странный желтолицый тип капитан Соуэлл. Щеки у него словно выструганы из дерева, а на них растут бакенбарды, дандрири, как у рядового Уотчерна много лет назад. Вы бы решили, что у него справа и слева от носа торчит по терновому кусту. Старлинг Карлтон не расположен со мной беседовать, так что я у него ничего не спрашиваю. Он мне наверняка не доверяет, но я ничего такого не задумал, хочу только позаботиться, чтобы Венона была невредима». Ей теперь приказывают ехать рядом с майором, который сидит на отличной вороной кобыле. При виде ее понимаешь, что сам проехал через Небраску и Вайоминг на жалкой кляче. Шкура майоровой кобылы лоснится в серебристом волшебстве снежного света. Давно я не ехал верхом рядом с майором, и прежний бальзам верности вливается потоком мне в сердце. Я вдруг остро ощущаю скорбь, от четырёх или пяти потерь. Старые товарищи, что пали в былых битвах, убийство мессиснил кроткой женщины, и где-то на заднем плане другие дела, зыбкие призраки моей семьи, давно умершей в слайга, в слайга. Это слово я уже лет 10 не произносил даже в тайных мыслях. Перед глазами проплывает запачканное платье матери. Погубленный смертью передник сестры, худые, холодные лица, отец, вытянутый вдоль как мазок жёлтого масла, пятно, чёрный цилиндр смят словно аккордеон. Временами понимаешь про себя, что не умён, но тоже временами внезапный порыв ветерка разума прогоняет туман обыденных мыслей, и тогда на миг всё видишь ясно, словно землю, которую очистили от сорняков огнём. Мы брём на угаты, называем это мудростью, но это не она. Говорят, что мы христиане и всё прочее, но это не так. Говорят, что Бог поставил нас над зверями, но любой, кто жил на земле, знает, что это наглая ложь. В тот день мы едем, чтобы молчаливо осудить, поймал коня первым, назвав его убийцей. Но ведь это мы убили его жену и дочь, первую винону. И многих других его родичей нашу Винону вырвали с этих равнин. Мы взяли её к себе как родную дочь, но она нам не дочь. Что она такое теперь? Разрывается надвое. Вот она, одетая мальчишкой барабанщиком из армии Соединённых Штатов, смеётся лёгким смехом. Она до глубины души рада, что может утешить боль майора, потому что жена майора когда-то обошлась с ней по-доброму. Винона королева этой потрясающей души земли. Чёрт возьми, Капралу нельзя плакать. А Джон Коул сейчас лежит дома на нашей с ним кровати и гадает, чем занят я. Не предал ли я его, не изменил ли своему честному слову? В жизни нужно не только хватать и делать. Иногда приходится и думать. Но у меня нету столько мозгов, чтобы всё продумать, как следует. На моё чёрное безумие начинает сыпать снег большей частью чёрные провалы да ветер. Отряд едет вперёд. Немецкий шут в авангарде, но самый главный шут здесь я. Поймал коня первым, пока, кажется, нам не сразу. Его парни ждут в дальнем конце глубокой лощины. Склоны просли лесом такие крутые, что удивительно, как это деревья там держатся. Тёмные хвойные рвутся к небу, как неподвижный огонь. Ближе к дну лощины холодная стайка серебряных берёз, как девушки на свадьбе. Силу, мне кажется, изменились. Наряды больше не украшены перьями, а волосы будто парикмахер подстригал. Одета они в чрезвычайно странный набор обносков белого человека сплошные лохмотья. Здесь и там попадаются нагрудные пластины из тонкой стальной проволоки. Эти силу не помогали нам в войне, и теперь их никто не любит. И все недавние дела тоже не добавили им популярности. Но майор сидит все для прямо, вглядываясь, словно надеется увидеть дочь где-то рядом. Странная атмосфера окутывает нас. индейцев и солдат словно мы в мюзик-холле у мистера Нуна и сейчас начнётся представление солдаты бегло переглядываются никому не нравится блестящая обширная коллекция оружия в руках у индейцев в том числе кинжалы и пистолеты у этих индейцев какой-то такой вид словно перед нами толпа бродяг никудышников Их отцы владели всеми здешними землями, когда про нас тут и слыхом не слыхивали, а теперь по этой земле бродят 100.000 ирландцев, китайцы, сбежавшие от жестоких императоров, и немцы, и голландцы, и уроженцы восточных штатов, льются потоком, как бескрайнее стадо безонов. Каждый, кто стоит перед нами, выглядит так, словно ему отвисели опли ухо, и не одну, а много. Раз за разом тёмные лица щурятся из-под полей дешёвых шляп. Бродяги, вот кто они такие на самом деле, конченные люди, так я думаю про себя. Тут из-за соседней рощицы выезжает поймал коня первым. Я его уже много лет не видел. На нём военный головной убор с перьями и хорошая одежда. Должно быть, постарался особо ради важного дня. Лицо гордое и строгое, как у Иисуса в Иерусалимском храме. Он едет на отличном красивом коне и даже не старается сдержать его. Сарджан, оказывается, говорит на языке сиу. Он толкает какую-то речь. Майор в это время просто сидит в седле благодушно и спокойно, словно парад на плацу принимает. Мне виден только его затылок. У него тоже форма почищена и вся как новенькая. Субальтерн, как следует закрутил ему поля шляпы. Вероятно, спал на форме майора прошлую ночь, чтобы её разгладить. Даже когда ряды индейцев слегка вздрагивают, расступаются немного и через этот проём выходит дочь майора, он не шевелится. Это осиное гнездо, и майор не намерен его ворошить. Сержант возвращается за виноной. Старлинг Карлтон выходит вперёд вместе с ней, и вот на полоске побитой морозом травы посередине обмен совершается. Поймал коня первым, разворачивает своего жеребца и бьёт его голыми пятками по бокам. Он как солдат Конфедерации босс. За ним трусит Винона. Индейцы текут прочь во внезапном единстве, словно воздух, толкающий их потоп. Вот ангел Нил, ей лет 8-9 не больше, горящий лес и маленькая девочка, она одета как молодая сквоп племени Сиу. Майор пришпоривает коня и наклоняется к дочери, хватает её как плохо перевязанный свёрток. и забрасывает в седло себе за спину все, кто хочет, могут слышать его рыдания мы все как один разворачиваемся и едем назад